«Николай, сейчас». Ему так хотелось, чтобы время остановилось. Ему не нужно больше было новых рассветов, не нужно было новых дней. Если бы кто-то сказал сейчас «Все, это твоя последняя ночь, ничего больше не будет, жизнь закончилась», он бы не расстроился. Он все равно был бы счастлив и благодарен. Всё изменилось раз и навсегда. Потому что его жизнь вдруг стала такой, как он всегда и мечтал. Кто-то сжалился и распахнул двери рая. А может, они с Фериде пробрались туда в темноте, пока боги любовали звездами и зазевались. Пусть это было счастье всего на одну ночь, но ему его подарили, и оно было таким ярким и таким сильным, какого не было ни в его юности, ни во всей его жизни. Он и сам не мог в это поверить, что любви иногда нужно ждать почти 80 лет, И ей наплевать и на прошлое, и на будущее. Вот он, этот момент. Подставляй свои морщинистые артритные руки и лови это счастье, так щедро отсыпанное с небес. Ему хватило бы одной этой ночи, но он все равно умолял ее не уходить. Но рассвет наступил, и нужно было делать вид и притворяться. Когда они оставались вдвоем, то никак не могли оторваться друг от друга. Им надо было, если не сжимать друг друга в объятиях, то хотя бы касаться, хотя бы держаться за руки, а иначе они уже не могли дышать. Но при каждом шорохе у входа, при каждом скрипе, они бросались в разные стороны и начинали играть свои роли. Как будто он был просто гостем, заброшенным в ее дом, а она — радушная хозяйка с золотым сердцем, что заботилась о нем и выхаживала. Как назло, мальчики почти все время толклись у матери, то один, то другой, то сразу оба. Что-то привозили, шумели, ели, хохотали, обсуждали. В семье был большой праздник. День рождения у Фериде и в тот же день у старшего сына Кемаля и Смета. Праздновать решили в саду у Фериде. С раннего утра тут уже сновали невестки, тетушки, сестры, племянники, бегали дети. Огромная семья. Все как должно быть. Он боялся, что будет мешать и чувствовать себя посторонним. И предложил уехать в отель. Он уже поправился, ему стало намного легче. Он вообще-то не осмеливался признаться, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Но именно так и было. Конечно, никто никуда его не отпустил, и, как ни странно, его не воспринимали как чужака. Наоборот, он был на расхват. Его все время звали что-то пробовать, танцевать, какие-то мужские танцы вовсе не похожие ни на лезгинку, ни на сертаки. Все наперебой пытались что-то ему наливать, рассказывать и показывать фотографии. А когда узнавали, что он не понимает, пытались учить его турецкому или придумывали способы коммуникации от переводчиков в телефонах до языка жестов. Приходили новые гости, и он очень пугался, когда кто-то пытался целовать ему руку и прикладываться к ней лбом. Оказалось, так приветствуют старших. Жена Керима, веселая молодая девушка в брюках и футболке, без платка и паранджи, ловко усадила к нему на руки сразу двух малышей, а сама куда-то умчалась. Он не успевал следить за всем происходящим не успевал соображать, что говорить и что делать. Потом к нему подсел Кемаль. И он стал задавать миллион вопросов обо всем. Например, почему кто-то из женщин в длинных платьях и платке, а кто-то в шортах и майке? «Мы не в шестнадцатый век сейчас уже. Все люди разные», — улыбнулся тот. «Есть кто старые традиции почитает, а мы уже росли в город, учились в большой город, образование, дипломы, по свету ездили. У нас женщина, как везде в мире, эмансипация». «Мы в темницу не держим и гарем не держим», он развел руками. «У меня дома я, главный начальник». Но он перешел на шепот. «Что жена говорит, то и делаю», и громко засмеялся. «Мы как весь мир. Если бы мы по старой традиции, мы бы, мама, никогда с незнакомым мужчина не оставлять один дома. Но мы вам доверять. Мы много стран были, мы не дикий, Николай Бей». «Значит, голову мне не отрежут», подумал он. Или отрежут, но хотя бы не сразу. Он страшно боялся скандала. Всего, что начнется, как только сыновья и родственники Фериде обо всем узнают. А еще больше боялся сказать ей самой, что уже послезавтра он улетит. Ему нужно было вернуться домой. Он хотел сделать это как можно скорее, чтобы уладить все дела, чтобы сделать все, что он решил, чтобы сказать правду. Тамарочка все-таки позвонила. И после этого звонка ему стало совсем неспокойно. Не потому, что он не слишком хотел с ней говорить, и не потому, что она щебетала с ним с невиданной наигранной пылкостью. Нет, просто он терпеть не мог лжи. Он всегда чувствовал ложь за версту. И сейчас сам не хотел врать. Больше ни дня. Ее звонок показался ему странным, как будто из другой реальности. Настолько издалека, что он чуть было не засомневался, его ли эта жизнь была там, в Москве. Настолько большим был контраст между его прошлым и тем, что случилось за эти недели. Между холодом и теплом. Во всем. Он сидел в саду под старым деревом и смотрел, как кипит, живет, смеется на разные голоса и дышит разными красками праздник в саду. Смотрел, как едят гости, как смеются, обнимаются, как много жестикулируют, как все время целуют детей, а самых маленьких передают друг другу, чтобы все как следует могли восхититься. Ай да красавец, ай да маленький лев! Они ели вкусно, пили вкусно, смеялись и танцевали от души, и никто ни перед кем не заискивал. Он не понимал по-турецки ни слова, но знал, что все эти люди тут не ради карьеры, не ради репутации. Это не... «Достойные и нужные люди, а самые главные в жизни, просто близкие, просто любимые». Он сидел, смотрел, тихонько улыбался и не сводил глаз со своей Фериде. «Надо разговор говорить», — услышал он за спиной. Керим протянул ему маленькую чашечку с кофе, сам сел рядом. «Спасибо», — кивнул он и взял чашку. «Какой день хороший! Спасибо вам за все!» Спасибо, что позвали на праздник. Не надо спасибо, покачал головой тот. Вам спасибо, вы наш гость. Я на маму смотрел весь день и сейчас очень смотрел. Ваша мама спасла мне жизнь, сказал он. Вы с братом и ваша мама. Мама танцует, сказал Керим и посмотрел на него почему-то очень строго. Хотя он тут же догадался почему. Весь день танцует. И вчера танцует. Я был тут, я видел. Никогда не видел, а сейчас видел. Глаз яркий, смеется. Танцует мама, значит, очень счастливая. Он вдруг трогательно сморщил лоб, насупил брови, подбородок у него задрожал и голос вдруг тоже дрогнул. Николай испугался, что он заплачет. Мы, когда вас находили, привозили, вы тут у нас был, в наш дом лежал. Плохо был, болел, потом здоровил, совсем здоровил. Но все равно был старик. Простите мои слова, но так был. Выздоровелся, но старик был. Глаз не горел, спина кривой. Керим опять замолчал и снова посмотрел на него очень пристально. На тот неделя был старик. Мы с брат разговаривали про вас. Хороший человек, Николай. Мы видим, хороший человек, светлая душа, не старый совсем, но внутри старик. А потом я пришел, мама танцует, а вы не старик. Вы глаз яркий, спина крепкий, сила молодой, душа танцует. Так, эвет, evet. эвет, evet, кивнул он. Зачем было врать? Если они решат отрубить ему голову, значит, так тому и быть. Оно того стоило. Я ругаться хотел, гнать из дома, кричать. Драться хотел. Кемаль сказал «нет». Сказал «я дурной». Сказал «мама танцует». Сказал «мама вся жизнь одна. Работа, работа, нас поднимать, опять работа, нас учить, еще работа, дом держать, хозяйство вести». Одна терпела, не было ей танцевать, душа не пела, а теперь поет. Сказал мне «молчи». Он и в самом деле надолго замолчал, а потом сказал «мама счастливая». Мама танцует. Без тебя не танцевала. Он опять помолчал. Я не буду кричать, не буду драться, но ты мне клялся. И если так будет, что ты маму обижаешь, я убью. Везде найду. Если мама плакать, убью. Николай почему-то вспомнил тот день, когда ему кричал «убью муж Фаины» а потом, как его обещал закатать в цемент отец Тамарочки. Но тогда он был молодым, а в те времена старшее поколение почему-то считало себя обличенным безразмерной властью и требовало бесконечного уважения и полного подчинения просто на основании своих седин. Он ждал, когда и сам доживет до возраста уважения, того момента, когда ты отдаешь приказы, пожинаешь плоды, и собираешь призы и знаки почета, в каком виде они бы ни были. Но чем старше он становился, тем чаще оказывалось, что старость — это бессилие. Старость — время, когда все решения принимает за тебя кто-то другой. Он мог бы сейчас встать и возмутиться, и даже ударить этого юнца. Но ничего не сделал, потому что любил его мать и понимал, что все слова, которые он только что услышал, были не со зла, а по той же причине. Керим тоже очень любил ту же самую женщину. Свою маму. Поэтому он не испугался. Ему нечего было бояться. Он обнял парня за плечи и сказал, «Если твоя мама когда-нибудь заплачет из-за меня, я и сам себя убью, сынок, поверь мне. Но пока я живу, я сделаю все, чтобы она танцевала. Потому что она теперь моя жизнь. Хаятым». Он прилетел в Москву. Рейс был ранний, и он очень устал. Но он знал, что ему предстоит важный разговор и важные решения. Выпил таблетки, которые назначил ему Селим, и отправился домой. Он поднялся на свой этаж, достал ключи, но не успел даже коснуться замочной скважины, как дверь распахнулась, и ему на шею вдруг бросилась Тамарочка. «Николаша!» — пылко провозгласила она. «Мой дорогой, ну как же так можно? Зачем же ты меня бросил? Мой милый, ты вернулся!» Она начала липко целовать его в лоб и в щеки, а ему стало противно. И он осторожно попытался отодвинуть ее от себя. «Тамара, да я зайду», — попросил он. «И, пожалуйста, не виси на мне, у меня еще очень болят ребра». «Да», — воскликнула она, наконец, разжав хищные объятия. «Это так ужасно! Леонид мне все рассказал!» «Какая страшная авария! Как ты мог?» Она вдруг размахнулась и влепила ему смачную пощечину. «Почему ты все от меня скрыл? Как ты посмел подвергать свою жизнь опасности?» «Ты с ума сошла!» У него перехватило дыхание от ее хамства и наглости. Ему захотелось заорать на нее во весь голос и высказать ей, наконец, все, что накопилось, все обиды за целую жизнь, за все ее издевательства, за унижение, обиды и за то, что она так бессовестно им пользовалась. Прямо сейчас развернуться — и уехать обратно, и оставить разбираться во всем адвокатов. Наверное, так и следовало бы сделать. Наверное, это было бы правильнее всего, но он зачем-то сдержался. Снова сдержался, и этот раз чуть было не стоил ему жизни. Он отодвинул Тамару, прошел в прихожую, стащил ботинки и пошел на кухню. В доме пахло чем-то чужим, как будто это был не его дом. Он вымыл руки под краном на кухне и опустился на стул. «Прости меня, прости!» Тамарочка примчалась за ним, начала лихорадочно открывать шкафы и ящики, видимо, в поисках чашек или тарелок. Она отлично знала только, где стоят винные бокалы. «Не понимаю, что на меня нашло? Это все нервы, все нервы! Я не находила себе места, я не спала ночами, я металась тут, как птица в клетке! Я не знала, увижу ли я тебя живым!» «Тамара, ты за месяц с лишним не прислала мне ни единого сообщения», — сказал он. «Я очень тебя прошу, прекрати балаган и сядь, пожалуйста. Нам нужно поговорить». «Да», — решительно сказала она, — «нам непременно нужно поговорить. Ты никогда, слышишь, никогда больше не поедешь никуда один, а тем более с этим твоим малахольным Леонидом». Он дурная компания. Я никуда тебя больше не отпущу, мой милый. Я теперь всегда, слышишь, мой дорогой, я всегда буду рядом. Вот именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Я от тебя ухожу, Тамара. Я больше не хочу, чтобы ты была рядом. Не утруждайся. Что значит ухожу? Она так вошла в роль и так разошлась, что ей трудно было притормозить и сообразить, что происходит. Хотя чего-то подобного она и ожидала. Она была готова. Она была очень умна. То есть, как ухожу? Нет, постой, пожалуйста. Давай сначала спокойно посидим, выпьем немного вина, ты отдохнешь, ты просто устал с дороги. Я не устал. Ты плохо себя чувствуешь. Ты еще слаб после аварии. Я уже обо всем наговорилась. Мы завтра едем в больницу сразу к профессору Филиппову. Он ждет нас с самого утра. Ты пройдешь полное обследование. Мы займемся твоим здоровьем. Мы поставим тебя на ноги. Ох, мне не надо было тебя отпускать. Ох, не надо было. Тамара, перестань, пожалуйста. Ты слышишь, что я тебе сказал? Мы с тобой больше не будем жить вместе. Не жить вместе. Не ездить вместе к профессору Филиппову. Хотя этого мы и раньше вместе не делали. Мы с тобой теперь не вместе. Мы с тобой теперь будем по отдельности. Мы расстаёмся, Тамара. Мы разводимся. «Ой-ой!» — сказала она и обхватила ладонями лицо. «Ой-ой-ой! Николаша! Николашечка! Леонид предупредил меня, но я же вижу, но я вижу, что всё гораздо серьёзнее. Ты не понимаешь, что ты несёшь. Тебе нужно приличие отдохнуть». «Я прилягу с тобой. Я буду рядом, в радости и в горе, как и клялась у алтаря!» «Боже, какое горе! Сейчас мы выпьем вина!» Она опять полезла в шкафчик. «Да что же это такое, господи!» Он потер виски. «Тамара! Мы разводимся!» «Я слышала!» Вдруг резко сказала она совершенно холодным тоном. «Я слышала, что ты говоришь ерунду!» «Никто не разводится!» «Никто в нашем возрасте не разводится. Это ерунда и чушь. Да, ты загулял. Это бывает. Я прощаю тебя. Я прощу тебе любую девку, какую хочешь. Хоть пять девок. Хоть десять. Но разводиться у тебя просто травма. Ты плохо соображаешь. Ты хоть понимаешь, какой удар это будет для твоей репутации? Ты понимаешь, Тамара? Мне плевать на мою репутацию. Моя репутация настолько железобетонная» что наш развод нисколько на ней не скажется. Люди, с которыми я работаю, знают меня так хорошо и уважают меня настолько, что никто даже не обратит внимания на мой развод. И вообще я не собираюсь обсуждать с тобой этот факт, потому что это уже факт, Тамара. Мы с тобой совершенно чужие друг другу люди. Это все из-за секса? Она наконец-то перестала шарить по шкафам, нашла початую бутылку вина, два бокала и уселась напротив него. «Да, тебе было мало секса. Ну, хочешь, трахни меня. Да хоть прямо сейчас, делов-то. Я правда не знаю, насколько ты еще на это способен, и вообще, насколько это безопасно для твоего здоровья. Я же как раз заботилась о твоем состоянии». «Николаш, я читала статьи, читала, в интернете читала, что мужчины твоего возраста могут, знаешь, получить инсульт от излишнего напряжения». «Я не хотела, чтобы ты, ну, знаешь, из-за какого-то вялого перепихона поднял себе давление, заработал инсульты, хлобысть пускал слёни всю жизнь». «Да потом, ты же ведь давно отцвел, разве нет? В смысле, у тебя же уже сто лет как не стоит». Ему вдруг показалось, что его сейчас стошнит. Настолько это было мерзко. «Отцвел?» — спросил он. «Я что, хризантема в саду, Тамар? Я нормальный, здоровый мужчина, и я хочу нормальной, счастливой жизни. Без оскорбления, без придирок, без этих твоих званых ужинов. Без тебя, Тамара, без тебя!» Она налила себе почти полный бокал и выпила его залпом. «Ну, сейчас рванет по полной программе», — подумал он. «И как же ты собрался?» «Ну, это без меня?» спросила она неожиданно спокойно. «Где и на что ты собрался жить?» «У меня есть квартира, есть большой дом и есть мое предприятие, которое приносит достойную прибыль». «Угу. Ты про эту квартиру?» «И про эту тоже. У меня есть еще две. И студия, как ты помнишь. Но в ней сейчас живут наши дети» я не собираюсь их у них отнимать». но «Ну, еще не хватало». «А что за наезды по поводу этой квартиры? Моего семейного родового гнезда? Папочкиного наследства, между прочим?» «Тамара», вздохнул он. «Эта квартира, конечно, родовое гнездо, но она давным-давно принадлежит мне. Я выкупила ее у твоего отца в период, когда...» «Не сметь!» заорала она так громко, что у него зазвенело в ушах. «Не смейте врать! Каждый человек может оступиться, а с твоей стороны это низко-низко и подло напоминать об этом. Да, ты помог папочке, но это был твой долг, твой сыновий долг, и попрекать меня этим каждый раз!» «Тамара!» Он не выдержал и сильно ударил по столу ладонью. «Прекрати! Я не хочу с тобой говорить, не хочу и не могу, потому что все разговоры с тобой превращаются в бред и фарс». И мне уже на пятой минуте начинает казаться, что я сумасшедший. Я связался с юристами, бумаги будут готовы завтра, и я хочу, чтобы ты все подписала как можно скорее. С чем ты меня оставишь? Твоя жизнь ничуть не изменится, поверь мне, она станет даже лучше, потому что главного твоего раздражителя, неудачника и свиньи, то есть меня, в ней не будет. Дети останутся при своих квартирах, машинах и даже при даче, одной на троих, но она большая, они уместятся, разберутся. «У тебя, Тамарочка, будет вот эта прекрасная квартира и две машины. И достаточно средств на счету». «Достаточно для чего? Любые средства, Николаша, очень быстро заканчиваются». «У тебя их более чем достаточно. Ты можешь нанять консультанта, грамотно их вложить и жить на проценты. А еще, Тамара, у тебя есть дети, на которых ты можешь рассчитывать. Ведь так ты всегда говорила. Ты же их воспитывала». Ты всегда кричала, что была главным воспитателем, пока меня носила непонятно где. Это я сейчас позволил себе процитировать тебя же. Так что дети всегда тебе помогут. Они не обязаны, и они еще сами не встали на ноги. Если они до сорока с лишним лет не встали на ноги, то уже и не встанут. Я дал им образование и обеспечил жильем. Обставил это жилье мебелью и регулярно оплачивал их, отпуская разные прихоти. Я даже купил им по машине. А они ни разу в жизни не назвали меня папой. Когда я лежал весь переломанный после аварии, ни один из них не примчался ко мне на помощь. Они вообще не захотели со мной разговаривать. У нас хорошие дети, Тамара. Очень хорошие. Но мне за них стыдно. Мне стыдно за себя. Я плохо их воспитал. Я виноват. «Это все твои гены?» «Да». «Как скажешь?» «Это ты испоганил мою породу, мою благородную кровь!» «Это я тоже слышал миллион раз. И, прости меня, больше не хочу этого слушать». «Так что ты прикажешь мне теперь делать? Ты бросаешь меня одну? Совсем одну?» «Я не знаю, Тамара!» Вдруг закричал он в ответ. «Делай, что хочешь! Ты молодая, красивая, у тебя куча денег, у тебя взрослые здоровые дети, я оставляю тебе все! Слышишь, все!» «Я забираю себе только мою компанию, к которой ты не имеешь никакого отношения, потому что я построил ее с нуля своими собственными руками. Ты можешь купаться в деньгах, можешь делать что хочешь!» «Да как это так? Что это значит, что хочешь?» «Не знаю. Займись чем-нибудь, как все люди. Запишись в танцевальный кружок, получай пенсию!» «Пенсию?» Она поперхнулась вином, а глаза у нее стали большими, как блюдца. Большего оскорбления нанести ей он бы не смог. «Пенсию!» — повторила она. «Ах, прости! Так вот, оказывается, ради чего я выходила за тебя замуж? Чтобы на старости лет остаться одной и жить впроголодь на одну пенсию? А я ведь так и знала! Я так и знала! Господи, ну почему, почему я не вышла замуж за Эдика? Я погубила всю свою жизнь!» «Пенсия! Значит, пенсия!» «Тамара!» — выдохнул он и поднялся. «Просто отпусти меня. Не трудись. Я видел столько твоих спектаклей. Они давно перестали на меня действовать. Ты почти каждый день столько лет твердила мне, как жестоко ошиблась, когда вышла за меня замуж и обвиняла меня во всех своих воображаемых бедах. И ты знаешь, я тоже понял, что и я ужасно ошибся, когда женился на тебе». Я очень старался быть самым лучшим мужем и хорошим отцом. Но у меня, Тамарочка, не получилось. Прости меня за это. Но тут я не виноват. Я просто ошибся. И ты ошиблась. Нам не надо было встречаться. Не надо было жениться. Не надо было быть вместе. Никогда. Но есть и хорошее. Даже очень хорошее. Нам еще не поздно исправить все наши ошибки. И стать счастливыми людьми. Хоть ненадолго, насколько нам там осталось. Так что отпусти меня, Тамара. И давай не теряй времени. Исправляй ошибки. Выходи замуж за Эдика. Живи как хочешь. Я буду очень за вас рад. Он поднялся и вышел из комнаты. Ему показалось, что у него за спиной сейчас взорвется тяжелая дверь, но в нее полетел всего-навсего винный бокал. И разлетелся вдребезги.